Глава 48. восьмая. Шокирующее признание. Красота, красавицы, у каждого свои представления об этих понятиях, у ста человек будет сто мнений, и трудно сказать, кто действительно является красивым. Тем не менее, эти две девушки смогли дойти до финала. Когда знакомство с четырьмя из закончилось, зрители внезапно затихли. Конечно, как комментаторы, Зонд Гиририк и Скарлет должны были поддерживать порядок и временами просили тишины, Но в этот раз она наступила без их слов. И все потому, что все знали, следующим должен появиться тот, кого они так ждали. Скарлет постаралась успокоить свои эмоции. Сегодня она болеет за рыцарей. Сейчас к нам выйдет капитан Саламандр, человек, который творит чудеса, и тот, кого фанаты зовут Великим Дьяволом. Это был момент засвидетельствования чуда. Чтобы дойти до финала, чтобы дожить до сегодняшнего дня, Ванжен преодолел очень многое. Очень. Возможно, он и сам не до конца это осознавал, но совершив столько чудес подряд, одолев стольких противников, ему также удалось и навсегда покорить сердца зрителей. «Да, Ван Джен покорил их!» Арена «Слава рыцаря» внутри и снаружи взорвалась яростными криками ликования. Граждане Аслана тоже кричали. «Всё-таки асланцы – самый непредубежденный народ. Они не мыслят стереотипами и не страдают ненависти к выходцам из других стран». Это также одна из причин, из-за которой отдельных из них словно притягивало к Ван Джену, вплоть до того, что он начинал казаться им символом совершенства. Ван Джен все еще не появился, а среди зрителей вновь пошловал на обмороков. Несомненно, сознание теряли самые преданные его фанаты, в их сердцах он был уже не просто солдатом, а своего рода идолом. Добавить к этому еще и окружающую обстановку, они не могли этого вынести. Упавших людей вновь стали поднимать над головами и перетаскивать их таким образом до места расположения сотрудников скорой помощи. Операторы не упустили это из виду, и вскоре подобные сцены увидели во всем мире, что сделало из всего происходящего еще более сумасшедшее зрелище. Наконец-то Ван Джен тоже вышел на площадку, и все взгляды сразу же обратились в его сторону. В течение долгого времени, независимо от того, где и по какой причине, асланцы всегда были главными действующими лицами, Но сегодня они внезапно превратились в состав актера второго плана. Ван Джин шел не один, перед собой он толкал кресло-каталку, и в ней сидел Джан Шань. В этот момент все люди вспомнили слова, которые Ван Джин просил передать Джан Шаню, он же обещал ему подиум победителей. На земле, увидев эту сцену, многие расплакались и уже не только среди студентов Академии Реса. «Они братья, а братья друг друга не бросают. Вместе до самого конца!» Непрерывные волны приветствий становились всё громче и громче. У них есть то, чего не хватает другим отрядам. Саламандры показали всему миру, что такое настоящая команда и что значит быть братьями. Эти приветствия миллионов зрителей, разразившиеся на арене слава рыцаря, очень быстро распространились на остальной мир, на все академии и коалиции Млечного Пути. Студенты уже не могли переживать о судьбе своих команд, и все, что им оставалось, это поддерживать тех, кто им больше всего нравится, И да, если их команды уже вылетели, то пусть хотя бы победят саламандры. Пусть победит Ван, Чжан. Ван Чжан и Джан! Ван Джен и Джанжань вместе отдали честь. Это был простой жест, который делался много раз прежде, и все же этого было достаточно, чтобы вновь растрогать каждого землянина. В конце концов, только небольшое количество из них смогло попасть на трибуны, тем не менее, более миллиона человек из разных частей Солнечной системы собралось вокруг Академии Ареса. Они хотели засвидетельствовать этот матч в альма-матер Ван Дженна, и это было не менее впечатляюще, чем асланцы, пришедшие поддержать свою команду на домашнем поле. «Если... если Ван Джен сможет привести свою команду к победе, то она достигнет не просто титула чемпиона». Бесконечные возгласы продолжались, пока внеф не послушался голос зонт Гиририка. «Давайте теперь дадим слово двум капитанам. Прошу, поприветствуйте Леньфена! Прожекторы подсветили безупречно красивого и безупречно талантливого командира рыцарей. «Через месяц наступит день основания нашей страны, поэтому сегодня мы приложим все усилия ради победы, которую хотим подарить всей этой великой империи во имя Аслана!» Пять асланцев тут же и синхронно отдали честь, демонстрируя свою решимость. Стоя на этой сцене, они чувствовали, что все остальное в этом мире уже не имеет значения, главное здесь и сейчас. Это лучший момент в их жизни. Несомненно, рыцари были едины как команда. У них на всех только одна общая цель – бороться за Аслан. Линфен с товарищами естественно получили поддержку от бесчисленных Асланцев. Ведь даже сторонники Сламандр не могли сказать, что рыцарям не нравится. Они совершенная команда, сильная и выдающаяся. Что ж, это были прекрасные слова. А теперь дадим слово Ванжена, произнес Зангиридик. Зрители на трибунах, как, впрочем, и во всех остальных частях света, автоматически затихли. Можно сказать, что в этот момент на Ван Джуна смотрела вся галактика. Что же он скажет? «Есть одна девушка. Именно из-за нее мне удалось зайти так далеко. Мы встретились шесть лет назад, и тогда я вообще ничего из себя не представлял. Но она приняла меня таким, какой ей есть. Тогда эта девушка поверила в слабого парня, и сегодня этот парень хочет выполнить обещание. Я держу победу». «И посвящу я тебе!» Прошло лишь мгновение после этих слов, но арена уже накрыла волной ликования. Никто и подумать не мог, что в такой момент Ван Джен разразится столь шокирующими подробностями из своей личной жизни. Кто эта девушка? Шесть лет назад? Вообще ничего из себя не представлял? Слабый? Можно ли вообще использовать эти слова для описания великого дьявола? Но действительно, шесть лет назад Ван еще ещё учился в Академии раз на земле, Об этом учебном заведении тогда мало кто мог слышать. «Так кто же она? Та, что сделала из него такого человека?» В сердцах всех зрителей тут же разгорелось пламя любопытства, но пока главное было в другом. Ван Джен уверенно заявил, что победит сегодня. «Да, сегодня он пришел сюда только ради победы!» Она взвалила на свои плечи гораздо больше, чем он. Тем не менее, как и тогда, когда ему не удалось поступить в Академию Ореса, так и сейчас... Эта девушка по-прежнему является его путеводной звездой. Не будь Айны, не было бы и сегодняшнего Ван Джена. По лицу принцессы, сидящей на трибунах, струились слезы. Для любой девушки нет ничего трогательнее, чем признание в любви со стороны ее молодого человека. Коша рядом была бледной как смерть. Разумеется, рыцари в эту минуту выглядели точно так же. Все они знали, о ком говорил Ван Джен. Поэтому, если позволить ему выиграть, то этот наглый человечешка наберётся смелости совершить и то, о чем потом будут жалеть все асланцы. Взгляды Линьфена и остальных ясно говорили, что они прекрасно понимают, что стоит на кону в этом матче. Обе команды перешли в режим подготовки. Шестилетнее ожидание придало этой битве дополнительный смысл. Все хотели знать, какая девушка наделила Ван Джона такой большой силой, что он добрался аж до финала одного из величайших турниров в истории. Тем не менее, Ван Джон, похоже, чересчур уверен в себе. Было очевидно, что ему хочется посвятить свою победу возлюбленной, однако сказал он об этом так, словно вообще ни во что не ставит команду из Империи Аслан. Возмутительная наглость! С другой стороны, быть скромным, забравшись так высоко? Подобное поведение можно было бы назвать наигранным, ведь теперь обратного пути для него уж точно не существует. Ван Джен может двигаться только вперед, вперед, вперед и не шагу назад! В финале Ван Джен настроился бороться за свое сердце и будущее, И плевать, что там для него приготовила Кошавэнь. Последний матч с Айджи прежде привлекал большое внимание, но после слов Ванжена уровень ожиданий поднялся еще выше. Таков этот парень, все знали, что он не из любителей строить из себя кого-то, это был настоящий Ван Джен. Именно поэтому его слова также раззадурили рыцарей, ребята просто пылали праведным гневом. Как посвященные в детали, Зонт Герририка и Скарли тоже не ожидали, что Ванжен осмелится на подобные заявления на глазах у такой большой толпы, в том числе включающей в себя и госпожу премьер-министра. Как девушка, Скарли даже потерялась в своих мыслях из-за этого. Если ты получила подобное признание, то, наверное, тебе больше не о чем сожалеть.